Глава 3. Очнулась уже в кровати, но так не хотела открывать глаза. В голове крутились слова той женщины, и я вновь и вновь попадала в истерику внутри себя самой. Я плакала, я металась по кровати и кричала, а на самом деле просто лежала, не шевелясь, хватая изредка кислород. Кто-то вошёл в комнату, и мне пришлось посмотреть. "Проснулась?" спросила меня Зоя Романовна. Она грустно улыбнулась и подошла ко мне. Сев на край кровати, взяла мою руку и стала гладить её. Тепло излучаемое женщиной вливалось в меня тоннами. И кажется, светилось под кожей, но это всё было не то. Мои родители мертвы, оба. Я сирота в свои 15 лет. Что мне ждёт? Детский дом? Из левого глаза скатилась первая слеза, за ней побежала вторая, а дальше они лились тонким потоком и утопали в подушке. "Часто с тобой такое?" спросила беспокоенно она. "Нет, насколько помню, ни разу не было. А что со мной было?" "Стресс, Лора. Слишком перенервничала ты. Впредь будь осторожна. Нервы губят людей по щелчку". Мы снова замолчали, как будто каждая погрузилась в свои мысли. Я своих тоже рано потеряла, вдруг заговорила она. Нас пятеро было в семье, и мы всей толпой отправились к бабушкам и дедушкам. Трудное время было, мало кто жалел. Цель нужна, без неё загнёшься. Но ты я вижу с характером мягким, покладистая. Учись хорошо, сейчас не те времена, мозги нужны. Вот и справляйся. На других не смотри никогда, только если брать пример с достойных. Она всё говорила и говорила, и я не знала даже, что ждёт меня через минуту, когда переступлю порог этого дома. Что меня ждёт? Ведь там за порогом меня больше никто не встретит. Позавтракало кое-как, поместив в кашу внутрь себя, я решила, что нужно, наверное, договориться с той дамой из социальных служб. Она ведь не зря сюда пришла. Зоя Романовна, а та женщина ушла. Она сказала, когда меня заберут. На последнем предложении в горле стало так больно, но я сдержала эмоции. Пойди в кабинет хозяина, он тебе расскажет. Вот этого я хотела избежать, потому что мне стыдно, а ещё страшно, ведь он был готов убить меня вчера, вдруг сейчас снова разозлится. Домоработница показала мне дверь, я постучала. Хуже ведь не может быть, так? От грозного войдите, я задержала дыхание, но ручку всё же опустила вниз. Внутри было темно, очень темно. Я едва различала предметы и не могла понять, где он находится. Я словно очутилась в том подвале. Захотела уже уйти отсюда, но внезапно лампа на столе включилась, осветила кабинет, а мужчина сидел за столом, глянул на меня злой и тут же отвернулся. "Здравствуйте", только и смогла произнести. "Почему он злится на меня? Я же ничего не сделала?" "Ты изучала английский в школе или немецкий?" неожиданно спросил он. "Э-э, да, то есть и тот, и тот. Какой лучше, знаешь?" "Ну, английский, он нравится больше, а немецкий достаточно", перебил его се в бумаги, а я продолжила стоять на месте в ожидании не пойми чего. Бегло осмотрела комнату, которая была в тёмных тонах. Красиво, стильно, отметила я про себя. Завтра полетишь в Англию. Там будешь доучиваться в школе для девочек 3 года. Дальше будет видно. Что, но почему туда? Я же Кто это решил? Не хочешь тогда за тобой приедет машина? Детский дом питерский или московский? Но думала, что с тобой будут сисюкаться? Он медленно поднимает голову, тьма глаз убивает, они больше не светятся, как тогда, когда я видела его впервые, даже лампа с холодным светом. Нет, не думала, опуская голову. И что родителей убьют, не думала, и что окажусь тут, не думала. Глаза застилала влага, и ее было очень много, и у меня начинается истерика. А еще, что меня отправят на конец страны, не думала. Я ни о чем не думала. Я просто училась и старалась быть хорошей дочерью. Я делала. Было все, что мне говорили. Я ни о чем не думала, я просто жила. Закрыла лицо руками и рыдала. Как и полагается ребенку, я рыдала, но как и раньше меня не обнимали заботливые руки. Я так о них не знала никогда. Ни от мамы, ни от отца я не получала ничего подобного. Вот и сейчас вокруг лишь холодный воздух. Но я и не жду, сожаление, от других. Я привыкла находить утешение в тишине, само собой. Немного успокоившись, вытерла рукавом глаза и громко пошмыгала носом. Я посмотрела туда, где сидел мужчина, но его там не оказалось. Он стоял возле окна, повернувшись спиной ко мне. "Простите. Что ты решила? Без нотки сочувствия, но я всё равно буду благодарна ему, что он спас меня. Не хочу в детский дом. Завтра утром Зоя Романовна отправишься покупать вещи. Только строгие, закрытые, никаких мини и всякого". Он замолчал на миг. "Ты меня услышала?" Почему-то мне не пришло в голову ему возразить. Это матерью я могла сделать назло, наверное, для того, чтобы обратить внимание не на оболочку, а на себя саму. Но тут я просто согласилась. Человек делает мне добро, зачем отвечать иначе? Поняла. Закончишь с этим, все, мы сразу на самолет. Он развернулся и увидел мою растерянность. Что? с раздражением задал вопрос. А как же, как же похороны? Мне показалось, что меня в вату тягивает сам дьявол. Мужчина призадумался, что-то решая. Значит, после похорон полетишь из Санкт-Петербурга, а не завтра. Ладно, ступай. Тут же развернулась, чтобы уйти, но всё же решила добавить напоследок: спасибо вам за всё. Настоящее время. Самолет стряхнуло, и я вынырнула из воспоминаний, очень резко дёрнувшись. Рядом сидящая женщина косо посмотрела в мою сторону. Извините. Села ровнее, поняла, что проголодалась. Простите. позвала стюардессу. Чем могу вам помочь? Скажите, а я могу перекусить? Через 5 минут будет подан обед. Могу я предложить вам чай и сладости? Нет, спасибо, я подожду. Выбрав рыбу, я отведала очень вкусного лосося с овощами. Как долго нам лететь? задала вопрос, когда у нас забирали подносы. Полтора часа. Благодарю. Повернулась к иллюминатору и посмотрела на яркие лучи полуденного солнца, что прятались в белых кудрях облаков. На секунду я представила, что я лечу домой, вот только как выглядит теперь этот дом, я не понимала. За 3 года я изменилась, возможно, внешне, но внутренне, кажется, осталась той же Лорой, потерянной и раненной жизнью. Когда самолёт стал заходить на посадку, я подумала о том, кого я бы хотела видеть, точнее, кого точно хочу увидеть в аэропорту. Нужно ли мне заниматься самообманом и убеждать себя, что это не он? Не он, кого я мечтала видеть в зоне встречающих. Но если вспомнить ту ненависть, что Мурад посылал мне, я зябко начинаю ёжиться. Почему? Из-за того, что я жива, а его сестры нет? Может, она погибла в другом месте, пока он спасал меня? Бред. Я сотни раз за это время пыталась найти информацию о смерти родителей, чтобы оттолкнуться от этой и пойти искать в другом направлении, но везде была лишь официальная информация, которая была далеко не настоящей. Авария. Не знаю, почему не стали говорить правду общественности. Да и кто вообще что-то решал? Точно не я. Взяла свой багаж из двух чемоданов и двинулась на выход. Хотя шла я так медленно, фактически плелась в конце и смотрела в спины пассажирам, летевшим со мной на небольшом самолёте. Когда толпа стала фактически прозрачна, я вышла из огромных дверей и увидела его. Огромный как скала мужчина, сложив руки на груди, стоял и скучающе наблюдал за людьми, словно за муравьями. Очки скрывали глаза, но я уверена, он злился. На них или увидел меня? По-прежнему красивый, как и тогда. Я думала, что будучи маленькой девочкой заблуждалась, восхваляя мужчину в голове, но сейчас осознаю, что была права. У нее невероятно красив. Почему он приехал? И сердце так отчаянно стучит, словно уже пощады просит. Мурат внезапно опускает руки и делает шаг навстречу. Теперь точно злиться. Жил-быки то и дело перекатывались туда-сюда, выдавая его настроение, и каждое движение было слишком резким. Здравствуйте. Улыбаясь, здоровуюсь с ним, но кажется, за эти три года ничего не изменилось. Чувствую себя такой дурой за свою приветливость. Возвышается надо мной стеной и при том, что я почти 185 см ростом. Что на тебе надето? внезапно спрашивает он. Немного теряюсь от его вопроса, но всё же, оглядев свой светло-голубой сарафан на тонких бретельках, отвечаю: "Платье". Я сказал, чтобы Он осекается, а я недоумевающе смотрю в спину мужчине, который взял мои чемоданы, точнее, вырвал из моих рук и пошёл вперёд. Внутри меня непонимание сменилось злостью. Я не собачка ему, какого чёрта. Останавливаюсь около огромного джипа и жду, когда он положит мой багаж внутрь, чтобы высказать ему всё. Багажник захлопывается, и я иду в бой. Я не просила вас помогать мне сейчас. Мужчина делает вид, что не слышит меня, и идёт к двери со стороны водителя. И тогда не просила. Я вас вообще не знаю. Так почему же вы, не скрывая, показываете, что вам в тяго делать то, что по сути сами на себя взвалили? Вот тут он, открыв дверь, замирает. Ты маленькая неблагодарная девчонка, выпаливает он. Решила, что все сыпется в руки само? Неправильно по всем фронтам, но на вопрос вы мне так и не ответили. К чему строить благодетеля? Уж сейчас точно могли не утруждать тебя вот этим всем. У меня в Питере дом, родители оставили деньги. Без вас справилась бы. Он не отрывая смотрит на меня, но я не намерена сдаваться. В пятнадцать я, может, и не могла слова в предложения складывать, но не сейчас. Дом и деньги, ну-ну, посмотрим. Села в машину и пристегнулась. Осмотрел с ног до головы и насмешливо хмыкнул. Взрослая. Сел за руль и завел машину, а мне ничего не оставалось, кроме как послушаться. Всю дорогу я смотрела в сторону мелькающих коттеджных домов. Куда вы меня везете? Вдруг спросила, потому что не понимала, что вообще будет дальше. Домой. Домой это не ответ. К вам? Или вы купили мне отдельный дом? Просто молчи и делай вид, что тебя здесь нет. Я услышала, как заскрипела резиновая обивка на руле, до такой степени сильно он ее сжал. Издеваетесь? Да чем я перед вами провенилась? Я же не навязывалась, не просила опекать. Я благодарна вам за то, что предложили альтернативу детдому. Но мне 18. Поступлю в универ всё. Найдите мне юриста и возьму свои деньги и скажу вам пока. В чём дело? Даже отдам вам всё за то, что вы заплатили за эти годы. Карта я почти не пользовалась, там приличная сумма. Моему возмущению не было предела, но я всё-таки сказала, что хотела. Я же попросил сделать вид, что тебя нет. Вот и всё, что он ответил. бесит, раздражает, заставляет ненавидеть. Других эмоций во мне не было. Стиснув зубы, замолчала и снова отвернулась. Приехали мы довольно быстро. Дом я сразу узнала, хоть и провела тут несколько дней. Окунулась в те годы, и меня затопило болью. Воспоминания вернулись слишком яркой вспышкой, и я увидела маленькую девочку, которая знала о смерти так мало, но с головой окунулась в это понятие. Тряхнула головой и вылезла из машины. Комнату найдёшь сама, тут ничего не изменилось. Как расположишься, спускайся вниз, есть разговор. Он уже развернулся, чтобы уйти, но вдруг замер, сквозь зубы произнёс: "И переоденься в нормальную одежду". Какой-то мужчина во всём чёрном, полагаю, за охраны, взял мои чемоданы и понёс наверх. Сам хозяин пошёл в другую сторону от дома, а я осталась стоять на месте, всё больше путаясь в своих ощущениях неправильности происходящего, но и решать за саму себя мне не позволяют. Поплелась наверх, подождала, когда мужчина уйдёт и закрыла дверь, оставшись в слишком громкой тишине, с бешено колотящимся сердцем.